Глава седьмая. Последние дни. Долго спустя после полуночи Перекусихина, Роджерсон, Протасова со своими племянницами, все близкие к Екатерине лица, хлопотали, стараясь помочь больной государни облегчить мучительные колики, которые всегда являлись после сильных потрясений. Наконец боль успокоилась, императрица задремала. Перекусихина тоже прикурнула тут же на диване, не раздеваясь почти. Все разошлись на покой. Под утро верная старая камеристка, спавшая, как говорится, в полглаза, вскочила и стала прислушиваться. Она не ошиблась. Глухие стоны неслись от постели больной. Лампада, неугасимая у иконы Казанской Божией Матери, слабо озаряла обширную спальню. На столике у кровати мерцал ночник. При этом свете Перекусихина увидела больную, которая лежала на спине, сбросив с себя покрывало. Ее левая рука темнела на груди, вся неподвижная после вчерашнего легкого удара. Место, из которого Роджерсон пускал кровь, было перевязано. Больная стонала во сне, даже как будто делала попытки заговорить, Пошевельнуться, но не могла, очевидно, мучимая кошмаром. Шепча молитвы, осторожно, нежно стала снимать Перекусихина руку с тяжело дышащей груди. Екатерина проснулась, быстро поднялась, села на кровати, озираясь с испугом. Ты? Что тебе нужно? Никто не входил сюда. Никого не было. Дрожа от холода с голыми плечами, а также и от пережитого во сне страха, Екатерина пошарила правой рукой, ища чем бы укрыться. — Господь с тобой, матушка моя, кому войти? Перекрестись. да я окрещу тебя, родимая. Ложись, почивай. Ишь, приснилось, видно, что от смуты, от боли, от всякого неудовольствия. Спи, почивай. «Приснилось?» «Да, правда. Мне снилось, кто-то черный, без лица, без виду, подошел и склонился надо мной. Хочу спросить, хочу погнать, голосу нет». «Кошмар, правда. Ты руку мне сняла с груди?» «Вот, от руки и приснилось. Но я так хотел узнать, кто это такой?» Второй раз вижу этот тяжелый сон. В день смерти его, покойного государя, и вот нынче опять. Не к добру это, савишно. Ну, добро. Утром разберем, к добру оно, либо к худу. А теперь усни. На бочок изволь лечь. Так. Я прикрою хорошенько и тут буду. Никуда до утра не уйду. Спи с Господом. Мало ли, что ночью привидится. А утром сама смеяться изволишь ночной тревоги. Почивай. А то, может, генерала нам позвать? Нет? Ну, пусть он почивает. И ты спи, Господь, с тобою. Я посижу тут. Все тише и тише бормотала свои причитания старая верная камеристка, пока не убедилась, что императрица уснула снова, стала спокойно и ровно дышать. Гораздо позднее обыкновенного проснулась императрица, но, чувствуя еще слабость и тяжесть в левой половине тела, позвала Роджерсона. Он уже сам явился и сидел в приемной, желая знать, как спала больная, осмотрел ее и спросил, «А принимали, Ваше Величество, микстуру, которую я давал с вечера? Вот эту?» — Ох, нет, очень уж она противная. Нельзя ли обойтись на сегодня? И так у меня во рту... Екатерина сделала гримасу. — Нет, невозможно. Вот извольте, надо выпить. Ну, — О, если уж надо. Она послушно взяла рюмку, проглотила и запила водой. — Молодец. Осторожно, похлопав по плечу больную, похвалил врач. — Бог даст, все скоро пройдет. Так, легкое расстройство двигательной системы, все пройдет. Сегодня извольте полежать, а завтра... Ну, этого я и не думаю. До вечера, пожалуй, а там съезд будет. Нынче рождение княгини Анны. Константин и то огорчен, все расстроены, нельзя откладывать. Что говорить станут? Умирает государыня, убил ее этот неприятный случай. Этого нельзя допустить. Готово принять, что хотите, только надо вечером бодрой быть. Слышите, друг мой, приготовьте что-нибудь. Идите с Богом и не спорьте. Слушайте меня, как я вас, когда надо. Повинуюсь, ваше величество. Вот теперь вы молодец. Идите. А мне, Савишна, генерала позови. Справлялся он? Два раза приходил. Поди и сейчас сам явится. Ну так его и Храповицкого, и передать Шувалову, что бал нынче в Белом зале безотложно будет, и ничего не изменится, как вперед назначено. И... Ну, ступай. Да, узнай, как себя Александрина чувствует. Скажи, к вечеру пусть готовится. Или нет, генеральшу Ливен вели позвать. Пока все. Раньше других приняла государня генеральшу Ливен. «Я очень рада, Ваше Величество, что вы изволили призвать меня и сама хотела просить о разрешении доложить. Ее Высочество совсем больна, Просит разрешения не быть нынче вечером на балу. Она ночь не спала, все рыдала, глаза у нее напухли от слез. Плачет бедняжка и теперь. Я думаю, Ваше Величество пустое». Скажите ей, я прошу быть пободрее. Да ей нет причины так горевать. Скажите ей... Впрочем, я сама напишу. Скажу одно лишь. Верите, страшная долгая ночь, тридцать пять лет тому назад, ночь 12 июля, когда моя жизнь и вся империя стояли на карте, была мне не так тяжела, как эта ужасная ночь. С помощью ливен, перейдя и сев к столу, она написала на клочке бумаги, с трудом выводя буквы. — О чем вы плачете? — Что отложено, то не потеряно. — Вытрите себе глаза и уши льдом и примите Бестужевский капель. — Никакого разрыва нет. — Вот я так была больна вчера. — Вам досадно на замедление. Вот и все. Возьмите, передайте. Вечером она должна быть на балу, чтобы этот мальчишка не тешил своего самолюбия, не подумал, что все несчастны тут от его сумасбродных поступков. Дадите мне знать, что скажет внучка, и как она себя будет чувствовать к вечеру. Ступайте. Берегите малютку. Но не надо давать ей жалеть себя, это хуже всего. С Богом!